У партии-гостиницы Зоя спросила, нет ли корреспонденции на имя мадам Ламоль. Ей подали радиотелефонограмму без подписи «Ждите до вечера субботы». Зоя пожала плечами, заказала комнаты и поехала с янсоном осматривать город. Янсен предложил музей. Зоя скользила скучающим взором по застывшим навеки красавицам возрождения. Они навьючивали на себя не сгибающуюся парчу, не стригли волос, видимо, не каждый день брали ванну и гордились такими мощными плечами и бедрами, которых бы постыдилась любая рыночная торговка в Париже. Еще скучнее было смотреть на мраморные головы императоров, на лица позеленевшей бронзы, лежать бы им в земле, на детскую порнографию помпейских фресок. Нет, у Древнего Рима и у Возрождения был дурной вкус. Они не понимали остроты цинизма. Довольствовались разведенным вином, неторопливо целовались с пышными и добродетельными женщинами, гордились мускулами и храбростью. Они с уважением волочили за собой прожитые века. Они не знали, что такое делать 200 километров в час на гоночной машине. Или при помощи автомобилей, аэропланов, электричества, телефонов, радио, лифтов, модных портных и чековой книжки в пятнадцать минут по чеку получаете золото столько, сколько не стоил весь Древний Рим. Выдавливать из каждой минуты жизни до последней капли все наслаждения. «Янсен», — сказал Зоя, — Капитан шел на полшага сзади, прямой, медно-красный, весь в белом, выглаженный и готовый на любую глупость. — Янсен, мы теряем время, мне скучно. Они поехали в ресторан. Между блюдами Зоя вставала, закидывала на плечи Янсену голую прекрасную руку и танцевала с ничего не выражающим лицом с полузакрытыми веками. На нее бешено обращали внимание. Танцы возбуждали аппетит и жажду. У капитана дрожали ноздри. Он глядел в тарелку, боясь выдать блеск глаз. Теперь он знал, какие бывают любовницы у миллиардеров. Такой нежный длинной, нервной спины ни разу еще не ощущала его рука во время танцев. Ноздри никогда не вдыхали такого благоухания кожи и духов. А голос — певучий и насмешливый, а умна, а шикарна. Когда выходили из ресторана, Янсен спросил, «Где мне прикажете быть этой ночью? На яхте или в гостинице?» Зоя взглянула на него быстро и странно, и сейчас же отвернула голову. Не ответила.